Туран думал, что он подобрался к панчу незаметно, но он ошибался. Макота видел его, просто не подал виду. И когда шакаленок прыгнул сбоку, атаман, сцепив руки, врезал ему кулаками по голове. Прежде чем противник упал, схватил его, торжествующе ухмыляясь, поднял воздух и швырнул на крышу панча. Потом он полез следом. По дороге передвинул кругляш на левом боку в крайнее положение. Туран упал на крышку люка, скатился с нее и замер, лежа лицом вниз. Вдруг он понял, шансов у него не больше, чем у щепки в костре. раза в три старше, и он с самого детства обманывал, дрался, убивал. Каким бы опытным и сильным не казался сам себе Туран, в сравнении с собой прежним, ехавшим на отцовском грузовике к Железной горе в гости к знахарке и старику, Он по-прежнему фермерский сын, а по кузову самохода к нему приближается настоящий, безжалостный, многоопытный бандит. Пристав, он потянулся к обрезу на ремне за спиной, но понял, что того нет, остался в коляске. Тогда он взялся за гравипушку, но достать ее из-за ремня не успел. Носок сапога врезался в его лицо и отбросил назад. Туран упал на спину, гравипушка больно вдавилась в поясницу. Из носа, из разбитых губ и рассеченной десны потекла кровь. Сквозь выстрелы и шелест дождя доносились шаги. Они были все ближе. Туран повернулся на бок, снова пытаясь взяться за гравипушку, и получил второй удар в лицо. Блеклые круги поплыли перед глазами. Приподняв голову, он пожевал губами и выплюнул красно-белый комок выбитого зуба. Потом встал на колени. Мир качался вокруг... Звуки стали далекими, глухими. Макота шагал к нему, окруженный серой пеленой дождя, а еще блеклым коконом зеленого света. «Ошибся я!» — сказал атаман. В руке его что-то развернулось, замерсал синий световой диск. «Думал, стал ты волком, но нет. Как был шакаленком, так и остался. Мутант с ними, с теми монетами!» «Ни за какие деньги это счастье не купишь, раскроить тебя на части, шоколенок!» Капли дождя шипели, мгновенно испаряясь с вращающейся поверхности диска. Макота сделал еще один шаг и ударил. Туран, выдернув из-за ремня пушку, прикрылся ею. Диск скрежетнул. Из синего стал красным. Треснувшую пушку вырвало из рук. Внутри нее взбурлило серебристое вещество — Капли его просочились наружу сквозь трещину, появившуюся в прозрачной колбе. И вместо того, чтобы упасть, устройство повисло в воздухе, медленно поворачиваясь. Это удивило атамана. На мгновение отвлекло его внимание, и Туран, вцепившись в напоминающую костет рукоять, рванул светопилу на себя. Скользкий от крови темляк выскользнул с запястья. Провернув светопилу, Туран ударил Макоту под мышку. Броня ярко вспыхнула, когда два света вошли в противоборство. Диск налился не просто красным, ярчайшим, слепяще-алым. И он не просто зазвенел, зудение его сверлом вошло в мозг. А потом он повредил что-то, находящееся под мышкой на левом боку атамана Макоты. Туран не знал, что это. Он увидел только, как окутывающую фигуру атамана световой кокон погас. И тут же, полыхнув, исчез диск на конце серебристого стержня, торчащего из рукояти. Туран вскочил и, что было сил, ударил Макоту ногой в живот. Атаман еще не осознал, что доспех больше не защищает его. Вообще не понял, что произошло. И потому даже не напряг мышцы, чтобы смягчить удар. Он упал на спину, корчась и пытаясь вдохнуть. Снизу раздался оклик, Туран посмотрел туда. Под панчем стоял тим-белорус. Он размахнулся и бросил помповик, который Туран подхватил и навел на Макоту. Он помнил слова Ставро. «Поступи с ним так же, как он поступал с другими». «Щенок!» — Прохрипел атаман, пытаясь встать. «Шоколенок! Я трахнул твою мать перед тем, как убить! Знаешь, как она выла!» Не договорив, он взвыл, когда Туран выстрелил ему между ног. Потом дернул рукоять, перезаряжая ружье. Гильза, кувыркаясь, полетела в сторону. Лицо атамана стало маской непонимания, сменившегося ужасом, когда он увидел шевелящееся чернокровавое месиво у себя под животом. Но маску эту расколола улыбка, похожая на безумный оскал, и большой хозяин захрипел. А, брат твой!» «Когда я нож всадил ему в спину, вот этой самой рукой всадил!» Макота поднял правую руку, ухмыляясь в лицо Турану, сжал ее в кулак. «Он тогда визжал, как свинья на бойне!» И снова атаман не договорил. Голос его сорвался на виск, который вряд ли ожидаешь услышать от взрослого мужчины, когда Туран, нагнувшись, приставил ствол к плечу поднятой руки и выстрелил во второй раз. Сноп огня прожег ткань, сделав кожу пузырящимся пластиком, а дробь превратила кости и плечевой сустав в мелкие осколки, перемешанные с развороченной плотью. Из ноздрей, изо рта атамана потекла кровь. Туран снова лязгнул затвором. Чернота хлынула на Макоту, захлестнула его с головой, но он был сильным человеком. Он вынырнул из океана тьмы и прохрипел, брызгая красным. — А Бориске я башку прострелил. Он молил, чтобы не трогали сына, но я сначала проткнул мальчишку, а потом уже... Твой отец сразу затих, когда... Атаман смолк на полуслове, потому что Туран направил обрез ему в лицо. И последнее, что увидел Макота, был зияющий черный колодец ствола, ведущий в ад. Гром оглушил его, пороховое пламя выжгло глаза, дробь пробила переносицу и лоб, превратив мозг в дымящуюся кашу. И не стало атамана Макоты. Его личность пропала вместе с себялюбием, жадностью, жестокостью, силой воли, смелостью, хитростью. Вероломством. Вместе с его отвагой, его планами и его мечтами стать хозяином земель до горизонта. Все это исчезло, взлетело невидимым дымком к серому небу и растаяло навсегда. Туран перешагнул через тело, уселся на краю панча и пустым взглядом поглядел на стоящего внизу Тима Белоруса. Шум боя стихал.